Постепенно я окрепла, смогла пить, потом есть и, наконец, принимать посетителей. Первыми меня навестили подруги — Энники, Дарье, Тулана и Сисель. Даже визит ЮЭМ меня порадовал. Они развлекали меня всякими историями и шутками, от которых у меня разболелся шрам на животе, когда я пыталась не смеяться. Однако оставалось у меня и время для самой себя. Время, когда я лежала в одиночестве и размышляла. Думалась о многом. Внутри меня начал складываться выбор. Выбор, которому я пыталась сопротивляться. Я знала, что он правильный. Но не знала, хватит ли у меня мужества принять такое решение. Долгими ночами, когда боль не давала мне заснуть, я боролась со своей совестью, пока луна следила за мной через окно. Обо мне заботилась сестра Нар. Видимо, она решила, что я уже достаточно окрепла. Однажды утром, когда я проснулась, у моей постели стояла мать. За ней стояла сестра О, с прямой спиной и таким выражением на лице, которое мне трудно было истолковать. Мне хотелось, чтобы она села на край моей постели и погладила меня по волосам, но она держалась за спиной у матери. «Мореси, сестра Нар говорит, что тебе лучше», — сказала мать. Я попыталась сесть в постели. «Да, мне уже гораздо лучше. Мне не надо всё время пить обезболивающие и я могу есть жидкую пищу». «Полиже». Она придвинула к моей кровати стул и села. «Ты не могла бы рассказать мне, что произошло в крипте?» Там была Хагган. Мать ободряюще кивнула, когда я запнулась, пытаясь понять, с чего же начать. Во время лунного танца я увидела её дверь. Она позвала меня. Её дверь я узнала, я уже видела её дома, когда умерла моя младшая сестра. В ту зиму, когда мы все голодали. Я очень испугалась. Подумала, что она хочет забрать меня. Я покачала головой. Я всё поняла неверно. С тех пор я жила в страхе, слышала её голос повсюду. Боялась, что она придёт и заберёт меня. Когда появились мужчины, я снова увидела дверь. Она была здесь, на острове, и ждала своего часа. Я думала, это означает, что я умру. Я посмотрела на сестру О, ища у неё утешение, но она смотрела на меня, не отрываясь, плотно сомкнув губы. Я отвела глаза. Когда мужчины закричали, что нашли крипту, я подумала о маленьких девочках, которые остались там одни. Я кинулась туда через проход, который мне указала сама Хаган. И там была её дверь. Я знала, что должна открыть её, утолить её голод. Она выбрала меня, но не для того, чтобы умереть, а чтобы открыть вход в её царство. «Она призвала тебя?» — спросила сестра О. «Велела тебе последовать за мужчинами через эту дверь?» Я покачала головой. Нет, она просила меня, но не приказывала мне. Мать вернулась они с сестрой О переглянулись. Потом она снова повернулась ко мне. Маресим ты давно у нас в аббатстве, но у тебя нет дома. Я ломала голову, почему это так, почему никто не призвал тебя. Но теперь я вижу, что ты получила свой призыв». Она подалась вперёд. «Сейчас это произойдёт». Сейчас она опять предложит мне стать её неофиткой. Я знала, что должна ответить, но не знала, как мне это сделать». «Хагган — носительница знаний», — продолжала она. «Таких, которые видны всем, а также тех, что скрыты от посторонних глаз. И остаются тайны для большинства. Поэтому её служительницы тоже действуют тайно». Она обернулась к сестре Ом. И тут я поняла. Змея на двери сестры О. Её близость к знаниям, книгам, ко всему, что связано с Хагган. Она посмотрела мне в глаза, но по-прежнему не проронила ни слова. Мать продолжала. «Сестра О — это не имя. Как и у служительницы Роза это титул, который передаётся по наследству. От сестры к неофитке. О — это вечный круг». Змея, кусающая себя за хвост. Мать начертила в воздухе круг. И я буквально увидела перед собой змею с блестящими чёрными глазами и хвостом в пасти. Сестра О служит тайном Хагган, тем, который Хагган явила тебе. Моё сердце застучало чаще. Моресим. Голос у сестры О звучал не так, как обычно, казался низким и хриплым, Он очень напоминал голос Хагган. «Моя властительница призвала тебя». Она не приказала, а попросила. «И я делаю то же самое». «Ты хочешь стать моей неофиткой?» Тут я разрыдалась. Я плакала так, что всё тело у меня заболело. Слёзы и сопли текли ручьём, я едва могла дышать. Мать в полной растерянности сидела на своём стуле. Но сестра О тут же подошла ко мне. Села на край постели, обняла меня, погладила по волосам. «Ну-ну, девочка, не бойся, расскажи, что тебя гнетёт, моя Мореси». Когда ко мне вернулась, наконец, способность говорить, каждое слово, которое я произносила, давалось мне с болью. Больнее, чем удар кинжалом. Я прижалась к сестре О и бормотала у неё на груди. «Ничего не хочу больше, чем этого сестра. Это как мечта, которую я даже не решалась себе представить». Это как сон, о котором я даже не подозревала, что он может мне присниться. Стать твоей неофиткой, научиться всему, что знаешь ты, сидеть в сокровищнице и читать, сколько я захочу. Сестра О тихонько засмеялась и обняла меня. Но я вынуждена сказать «нет, я». Слова не повиновались мне, пришлось с усилием выталкивать их наружу. Я должна покинуть аббатство. Сестра О замерла. Сейчас она рассердится, выскажет своё разочарование мною. Я заговорила быстро-быстро, стремясь высказать всё, пока я не передумала. Это место мне дороже всего на свете. Остаться здесь на всю жизнь, учиться, читать, учить других — самая прекрасная судьба, какую я только могу себе представить. Но это было бы неправильно. Сестра О. Невозможно запереться от мира. Он дотянулся до нас и здесь тоже. Эгоистично было бы остаться там, где я чувствую себя в безопасности, когда на самом деле я при помощи всех тех знаний, которые вы мне дали, могла бы принести массу пользы. В моей стране людьми правят невежество и предрассудки. Малая часть того, чему я научилась здесь, могла бы спасти мой народ от смерти, избавить от голода и болезней, изменить взгляд женщин и мужчин на самих себя и друг на друга. Это могло бы открыть окно в окружающий мир. Я должна вернуться домой и попытаться что-то сделать для своего народа». Сестра О и мать молча слушали меня. Потом мать откинулась назад на стуле. «Хаган дала тебе столько знаний, хотя ты так юна». Сестра О почти в гневе обернулась к матери. Но мужество — её собственное. Вчера утром сестра О отвела меня на храмовый двор. Рано-рано, до того, как сёстры и неофитки пришли приветствовать солнце. Оно ещё не встало. В воздухе повис запах, характерный для нашего острова ранним летним утром. Вчерашнего тепла, ещё не покинувшего скалы. Душицы и кипариса, росы и водорослей. Птица Куанцеля устремлённо пролетела куда-то над нашими головами, издав краткий одинокий крик. Мы молча стояли рядом и смотрели. Не на море, а на аббатство его здания и крыши. Из трубы дома очага поднимался дым. Сестра Эрс встаёт рано. Первые лучи солнца выглянули из-за белой госпожи, окрасив золотом небо и вершины гор. Я вдруг поняла, что никогда не приветствовала солнце с хромового двора, и никогда уже не буду этого делать. Никогда не стану сестрой, не буду стоять здесь рядом с другими сёстрами, выполняя хорошо знакомые движения. Я заморгала и отвернулась. Сестра О положила руку мне на плечо и повернула меня так, чтобы я снова оказалась лицом к солнцу. Её рука загорела и жилистая. Осталось лежать на моём плече. «Мореси», — проговорила она, и голос у неё звучал более хрипло, чем обычно. «Взгляни. Это обратная сторона смерти. Жизнь. И эта сторона ещё сильнее». Некоторое время она молчала. Стоя бок о бок, мы видели, как мир взрывается от света. Солнце выглянуло из-за горы. Сестра Опа повернулась ко мне. «Я знаю, какую жертву ты приносишь. Ты думаешь, никто этого не понимает, но я понимаю». Я покачала головой. Тогда она взяла меня за подбородок, чтобы я посмотрела ей в глаза. По щекам у неё текли слёзы. Но голос звучал твёрдо. Я сама не сумела принести эту жертву Мореси. Предпочла остаться здесь. Выбрала безопасность, книги, знания. То, что могла предложить мне Хагган, стало слишком большим искушением. Я повернулась спиной к миру. Но ты увидела, что это невозможно. Что мир ворвётся к тебе, где бы ты ни находилась. Что прятаться от него трусость. Ты гораздо мудрее меня, маленькая Мореси. Я взяла её ладони и приложила к своей щеке. Она улыбнулась мне, другой рукой утирая слёзы. «Ты всегда думаешь о других. Твой путь не будет лёгким, ты слишком переживаешь за людей. Но именно это и делает тебя неповторимой. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы дать тебе с собой в путь то, что тебе пригодится». Я поговорила с матерью. Её улыбка стала шире ты ещё слишком юна, чтобы покинуть нас прямо сейчас. Тебе надо ещё многое узнать обо всём, прежде чем ты сможешь вернуться домой. Ты будешь учиться всему, чему захочешь. Сестра нара откроет тебе всё о снадобиях и лечении. Сестра Мариани научит ухаживать за животными. Мать расскажет о серебре и цифрах. Сестра Лаэни откроет тебе секреты крови. Она рассмеялась, увидев выражение моего лица. Она многому может научить маресим Я даже не знала, что сказать. Всё это было такое огромное, такое потрясающее. Мне ещё не доводилось слышать ни о ком, кто таким вот образом знал бы обо всём. Так мне гораздо легче будет вернуться. Создать ту школу в моей зелёной долине, о которой я втайне мечтаю. До меня донеслись звуки с внутреннего двора. Открылась дверь в дом неофиток. Аббатство начало просыпаться. Скоро сёстры стекутся в храмовый двор. Но сестра Они сказала пока самое главное. Я сжала её пальцы. Нижняя губа у меня задрожала. Тут её улыбка стала мягкой. Она притянула меня к себе, прижала к своему костлявому телу. «Марейси», — шепнула она в мой главный платок. «Ты станешь моей неофиткой. Неофиткой знаний. Ученицей Хаган». Пока ты остаёшься со мной в аббатстве, ты будешь моей девочкой. Я крепко обняла её. Я самая счастливая девочка, когда-либо находившая прибежище в аббатстве. Так много он мне дал, и ещё больше мне предстоит получить. И вот я записала всё, что мне запомнилось. Много дней я сидела в комнате сестры О и писала, тем самым пером, который так много раз видела у неё в руках. На пальце у меня кольцо, подаренное ею. Кольцо в форме змеи, кусающей себя за хвост. Я и Энники по очереди приносили мне еду, но другим не разрешалось мне мешать. Здесь только я и свет, скользящий по комнате. До шуршания пера по бумаге. Снаружи до меня доносились все звуки аббатства. Смех малышей, меканье коз. Топот сандалий по каменным плитам. Крики морских птиц. На месте все те звуки, которые должны быть там. Зловещая тишина, наступившая, когда на остров пришли мужчины, теперь лишь воспоминания. И я надеюсь, что оно оставит меня в покое теперь, когда я записала всё на листках бумаги. По ночам я спала без сновидений, и темнота во мне и вокруг меня больше не пугала меня. Хаган не придёт, чтобы забрать меня. По крайней мере, пока. Думаю, мне удастся научиться не бояться того момента, когда она придёт за мной. В этом мне помогут сестра О и аббатство, и все мои друзья здесь. Думаю, если не бояться жизни, воспринимать её с открытым сердцем, то со временем будет не страшно умирать. Это всего лишь две стороны одного и того же явления. Однажды я отдамся во власть Хаган, и она откроет мне все свои тайны. В глубине души я воспринимаю это с любопытством и даже отчасти с ожиданием. Может быть, я так и воспряму это, когда передо мной распахнётся заветная дверь. Лишь бы мне удалось до того пожить. Пожить, поучиться и использовать мои знания так, чтобы Хаган гордилась мною, когда мы встретимся. Я рада, что сестра О уговорила меня записать мой рассказ. Само действие дало мне успокоение вести пером по бумаге, видеть, как мои переживания отливаются в слова. Уже сейчас я ощущаю, отлитое на бумагу всё произошедшее превратилось в миф, в сказку, одно из преданий, окружающих красное аббатство. Кажется, я сама до конца не осознавала, в чём мне довелось участвовать, пока не записала всё это. Сейчас я стала понимать всё лучше. Но события отдалились от меня. Как будто это произошло с кем-то другим, с другой Мореси, которая открыла дверь в царство Хаган, а не со мной, неофиткой Мореси из Роваса. Сегодня вечером мы с сестрой О поставим книгу с моим повествованием на полку в сокровищнице среди других книг, повествующих о важных событиях в жизни острова. Мне странно думать, что мои слова встанут в один ряд с другими книгами, которые я столько раз перечитывала. Но сестра О говорит, что им там самое место. Это наполняет меня чувством гордости. Мои слова, слова Мореси, будут жить среди других книг аббатства долгие столетия. Через много лет, когда меня давно не будет, мои слова продолжат жить. От этой мысли сладко кружится голова, как когда смотришь на ночное небо, усыпанное звёздами. Стало быть, вот что произошло, когда в аббатство прибыла Яй, на девятнадцатый год правления тридцать второй матери когда Хагган заговорила со мной и когда женщины вызвали шторм, расчесывая свои волосы. Вот что произошло, когда остров Мена послал нам сигнал тревоги, о вторжении посторонних, когда Роза пожертвовала собой ради своих сестёр, а я, неофитка из Роваса, открыла дверь в царство Хаган Дополнение к рассказу неофитки Моресим. Я сижу у стола сестры О и пишу. В последние три года этот стол был и моим тоже. Чернильница та же самая. А я сама. Меняет ли нас время настолько, что мы становимся другими людьми, когда проходят годы? Я только что перечитала то, что написала, когда мужчины приехали на остров. И даже странно думать, что всё это переживала я сама. Кажется, это было так давно. Однако я понимаю, тогдашние события неразрывно связаны с тем, какой я стала сейчас. Мне пора в путь. Мне тяжело даже написать эти слова, а уж тем более задуматься, что они означают. Это не значит, что я не подготовлена. Все эти годы меня готовило всё аббатство. Я прошла больше занятий, чем кто-либо другой, работая в поте лица у всех сестёр. Смогла прочесть тайные свитки, хранящиеся в лунном доме, доступные немногим избранным. Целую осень я провела на «Белой госпоже». Об этом я не могу ничего рассказать, но там я поняла, что же помогло мне перенестись через стену в тот раз, когда мне показалось, что меня перенесли птицы. Конечно, есть ещё немало такого, чему я могла бы научиться, но время пришло. Сюда, в аббатство, меня привёл голод, нехватка еды. И теперь я снова боюсь ощутить голод. Но на этот раз мне будет не хватать знаний. Здесь, в аббатстве, есть книги. Здесь есть те, у кого я могу учиться. Как я смогу утолить свой голод без них? Мать говорит, что я многому научусь, попав в открытый мир. Тому, чему меня не сможет научить никто другой. Такому, о чём не написано в книгах. И я понимаю, что она права. Но такие знания добывать труднее. Мне придётся за них заплатить, и я ещё не знаю, чем именно. Я же предпочитаю знания, которые можно почерпнуть из книг. Я и была очень занята с тех пор, как прошлым летом стала неофиткой сестры Нуммель. Осенью на остров прибыли трое маленьких неофиток, и все выбрали я и своей заступницей. Однако она тратила каждую минуту свободного времени, чтобы сшить мне ту одежду, которая понадобится мне за пределами аббатства. Туники, шаровары и головные платки. И решила, что буду одеваться как неофитка, а не так, как принято в Ровосе. Всё равно я буду другой, буду отличаться, что я ни делала. И мне кажется, что одеяние аббатства придаст мне немного уверенности. Одежда уложена в мешок и переложена пучками сушёной лаванды. Вчера я и лично её упаковала. Она говорит, что я слишком непрактичная, чтобы сама упаковать свои вещи. «Тебе дай свободу, ты возьмёшь с собой только книги», фыркнула она, стряхивая из себя сухие листья лаванды. Она совершенно права. Но книг мне с собой много не унести. Снова оставшись одна в спальне. Я открыла мешок и вдохнула запах льняной ткани, мыла и лаванды. Это запах аббатства, запах дома. Он будет мне дороже любой книги. Помимо одежды, я и втихомолку сшила мне плащ из шерстяной ткани, окрашенной кровавыми моллюсками. В последний урожай моллюсков тулан окрасила шерстяные нити, а Арана и Ида, опытные ткачихи, соткали ткань. Но плащ сшила сама яй. Весь до последнего стишка И никому не разрешила ей помогать Она отдала мне его однажды вечером Когда мы, как обычно, сидели и разговаривали под лимонным деревом Протянула мне его, не глядя на меня «Для холодных ночей в Ровосе», — проговорила она, глядя на море Теперь она начинает верить, что снег действительно существует «Ох, яй!» — вот и всё, что я смогла выговорить Потом взяла её руку и долго держала её как она держала мою ладонь в своей в те ночи, когда меня пугала тьма. Знаю, она тоже подумала о тех ночах, как и я. Но я подумала и ещё об одном. Никто больше не будет держать меня за руку по ночам. Этот плащ — слишком дорогая вещь для меня, но мать решила, что я должна взять его. Ты ещё молода. Плащ придаст тебе уважение в глазах других. Никто не посмеет возразить женщине, какой бы молодой она ни была если она одета в такой плащ. Так сказала она вчера, призвав меня вчера вечером в лунный дом для последних распоряжений. «Ровос, вассальное государство», — проговорила я, трогая пальцами шёлковую подкладку плаща, которую я и закрепила такими крошечными стежками, что их совсем не видно. Нам не разрешается принимать собственные законы. Нам нельзя обучать наших детей. Властители Урундии хотят держать нас в невежестве. Даже не знаю, как мне поступить, чтобы основать свою школу». Мать приподняла брови. «Ты думала, что твоя миссия будет лёгкой?» Она бросила на меня строгий взгляд. «Марейси, теперь тебе предстоит найти свой путь. Но я верю в тебя». Потом она улыбнулась своей редкой лукавой улыбкой, от которой она становится похожа на совсем юную неофитку. «Хео, принеси мой кошелёк». Хео с гордым видом улыбнулась мне и открыла какую-то почти невидимую дверь за конторкой матери. Эти двери скрывают тайны. Хео теперь неофитка матери. Самая юная неофитка, когда-либо избранная в лунный дом. Как удивительно, что мы все сразу же не увидели, куда Хео будет призвана. Нас сбила с толку её заводная энергия, неукротимая радость. За этим скрываются достоинства, мало кому свойственные. Она совершенно цельная личность. И то, что именно она удержала меня по эту сторону от двери Хаган, вовсе не случайность. Вытащив большой тяжёлый кожаный кошелёк, Хео протянула его матери. Та взвесила его на руке и протянула мне. «Это откроет тебе многие двери, которые в противном случае останутся закрытыми». Я открыла кошелёк. Он был туго набит монетами из чистого серебра. Ни одной медной. «Проучившись у матери несколько лунных циклов, я знала, это почти годовой доход аббатства. Матушка, здесь слишком много». Мать фыркнула. «Этого хватит ненадолго. Когда серебро кончится, тебе придётся справляться своим умом. И ещё вот это». Она протянула руку, и Хео что-то положила в неё. Гребень. Большой гребень из блестящей меди. Роза попросила передать его тебе в качестве прощального подарка. Она сама начистила его. Служительницей Розы теперь стала Эннике. Мне следовало бы перестать называть её Эннике. Но мы с Яй то и дело забываем её новый титул. Эостри, которая была Розой до да Энники, всегда строго нас поправляет. Как она может войти в свою новую роль, если вы всё время напоминаете ей о прошлом? Мы всегда серьёзно киваем и соглашаемся, но едва она отвернётся, строим рожи её дочери теи Так что малышка хохочет до колик. Она крепенькая и весёлая девчушка. Глядя на неё, я вспоминаю Аннер. Какой слабенькой она была. Если бы мы знали больше, если бы располагали тогда знаниями о питании и целительстве, то могли бы нам повлиять ещё с младенчества. Возможно, тогда она пережила бы голодную зиму. «Это одна из причин того, что я должна вернуться домой». Эостре не могла продолжать быть служительницей Розы после того, как у неё родилась Тея. И не из-за шрамов от ножа Беспалова. Сама Эостре сказала. Она рада, что он порезал её. Благодаря этому на его кинжале остались кровь её и матери, которые смешались с моей. И дверь Хагган смогла открыться. Раны, которые нанёс ей Беспалый, были поверхностные. Цель его была не убить, а помучить, изуродовать. Но Эостре по-прежнему прекрасна. Никакие шрамы на свете не могут этого скрыть. Тейя изменила в её жизни всё. Эостре прикоснулась к другой тайне про матери. Думаю, позднее она станет служительницей Хаввы. Та, что сама родила ребёнка, стоит ближе к Хавве. Но для этого Тейя должна немного подрасти. Сейчас Эостре просто мать теи и ничего более. И ей это подходит. Вид у неё счастливый, счастливый и усталый. Я взглянула на гребень в руке у матери. Подумала, как долго Эннике полировала его, чтобы заставить так блестеть. Вспомнила те времена, когда только приехала сюда и следовала за ней как тень. Как она стала моей самой первой подругой? Увижу ли я её снова? Увижу ли кого-нибудь отсюда? «Гребень, защита аббатства», — проговорила я. Он нужен вам самим. «Хватит возражать против каждого подарка», заявила Хео, нахмурив лоб. «Мы хотим подарить их тебе. Тебе ведь тоже понадобится защита. И всем твоим новым ученицам, которые у тебя будут, и которых ты будешь любить». Она сжала кулачки. Я обошла вокруг конторки матерям и обняла её. Хео стояла, замерев с несчастным видом. «Но я никогда никого не буду любить больше, чем тебя, ты ведь это знаешь». Прошептала я в её волосы. От них пахло морем, солнцем и Хео. «Я буду писать тебе часто-часто. Только найду кого-нибудь, кто сможет доставлять мои письма на юг. Обещаешь, что тоже будешь писать мне?» «А тебе действительно нужно уезжать в Моресе?» — спросила Хео. Тело её обмякло, она обхватила меня руками за талию. «Я буду так по тебе скучать. Я уже по тебе скучаю». Она вытерла свой сопливый нос и мою тунику. Мне пришлось сглотнуть несколько раз, прежде чем я смогла ответить. Так многое я хотела сказать. Я тоже буду по тебе скучать. Очень скучать. Но я должна ехать. Я обняла её и долго-долго не разжимала объятий. Всё равно этот миг показался мне слишком коротким. Мать посмотрела на меня поверх головы Хео. «Не горюй, Мореси. Когда начинается новое, старое отступает». Но это ещё не значит, что оно потеряно навсегда. Во мне зажглась искра надежды. Мать многое видит в состоянии транса, умеет предсказывать будущее. Я открыла было рот, но мать покачала головой. Не на пользу слишком много знать о том, что будет. Твоё будущее не подарок, который я могла бы подарить тебе. Мы дали тебе всё, что могли. Остальное зависит от тебя. Стало быть, теперь всё зависит от меня. Никогда ещё мне не было так страшно, как сейчас. Даже в крипте у двери Хаган. Завтра на рассвете приплывёт валерийский корабль и заберёт меня. С ним я поплыву в Муэрио, тот город, где я впервые увидела море. Затем, оставив позади море я двинусь на север по суше. Мать нашла тех, кто подвезёт меня на первом этапе. Дальше надо будет пробираться самой. Они пообещали, что придут и споют мне прощальную песню. Все сёстры и неофитки. Когда я буду всходить на корабль, они будут стоять во дворах и на лестницах аббатства. Их песня будет убаюкивать меня на борту, как во время лунного танца. Но на этот раз я не повернусь в центре лабиринта и не вернусь к ним. На этот раз я должна продолжить свой путь. Так что я уже не буду видеть и слышать своих друзей, своих близких. В тот последний вечер я дождусь, пока высохнут чернила, и поставлю книгу с моим повествованием обратно на полку в сокровищнице. Да, я по-прежнему называю её так. Даже серьёзность сестры Лаэни не может нарушить мой детский восторг по поводу сокровищ, хранящихся во всех книгах аббатства. А потом пойду отвлеку Эннике, то есть Розу, от её занятий, и вместе мы поможем я избежать от её многочисленных обязанностей у сестры Нуммель. И мы в последний раз посидим все втроём под деревом знаний и поговорим. Они мои сёстры, хотя сама я никогда не стану сестрой тут, в аббатстве. Не знаю, как я буду жить дальше в этом мире без их смеха, без их дружбы, но как-то придётся. Сегодня вечером в доме очага будет праздник в честь моего отъезда. Все сёстры и все неофитки соберутся там. И я уже ощущаю волшебный запах думарского хлеба. Эостри пообещала мне, что Тея тоже будет с нами, пока не заснёт. Светлые волосы Теи и её любопытные глазки станут воспоминаниями, которые я возьму с собой как напоминание о том, что жизнь продолжается. Что бы ни случилось, жизнь найдёт свой путь. Это будет праздник, о котором все ещё долго будут вспоминать. Мне удивительно, что его устраивают ради меня. Всего семь лет назад я приехала сюда». Тихая сельская девочка, облизывавшая двери и не неумевшая себя вести. После ужина я спущусь в крипту, чтобы принести жертву Хагган и выразить свою благодарность сёстрам-основательницам. А потом, уже совсем под конец дня, мы с сестрой О будем сидеть вместе на хромовом дворе, наблюдая закат над морем.